Глава четвертая. Победа была громкой. Порядка 30 тысяч прусаков только в одном бою. Это сильно. С учетом предыдущих набиралось около 70 тысяч одних только немцев, да французы, да пленные. Слава Померанского дома взлетела до небес, и благожелательные отзывы посыпались со всех сторон. Фердинанд Австрийский сделал союзника кавалером Большого Креста Марии Терезии, высшей наградой Австрии. «Красивая фитюлька» только и промолвил Померанский, узнав о награждении. Увы, но с некоторых пор ордена он воспринимал исключительно с точки зрения дипломатии. То есть прислали нужную весельку, оказали положенное уважение. Нет, ай-ай-ай, нехорошие. С учетом службы на благо России и титулов, набралось их больше десятка. Примечание. Напоминаю, что титулованным особам ордена частенько давались только за то, что они титулованы. Награждение было из Сирии необходимо, но несколько неудобно. Суть в том, что вскоре после блистательной победы над Фридрихом австрийцы проиграли Фридриху. Лаудон, узнав о разгроме прусского короля, поспешил добить его. Поскольку у него была более чем стотысячная армия, то ждать власти, стоявшего значительно дальше, фельдмаршал не стал и поспешил навстречу рассвету. Наверное, он представлял себе что-то романтичное и героичное, Вот он, наконец, убивает старого фрица или захватывает его в плен, после чего становится национальным героем Австрии. Однако австриец не учел, что даже битый волк остается волком. Русаки, даже потеряв большую часть артиллерии и половину войска, буквально разорвали врага. «Нет пушек? Прекрасно. Тогда нам остается только сходу атаковать». Именно эти слова приписали Фридриху, якобы шедшему впереди войск со шпагой. Злые от недавнего позорнейшего поражения, прусаки гнали австрийцев почти десять верст. И это несмотря на почти двойное численное преимущество последних – артиллерию и припасы. Пятьдесят тысяч погибших австрийцев, больше десяти тысяч пленных – колоссальные трофеи. Добрую половину пленных старый фриц перевербовал к себе в войско в неповторимом стиле, выбирая между виселицей и службой Пруссии, после чего раскидал их по подразделениям. Ну да, не в первый раз. Да и пушек он захватил как бы не больше, чем у него было до неудачной для него битвы у острова. Узнав такое, грифичи дружно матерились, заметно обогатив лексикон приближенных. С особым наслаждением ценители слушали попаданца. Примечание. Это не шутка. В Европе, да и в России умение ругаться красиво ценилось. В некоторых странах были даже общества, члены которых при встрече вместо приветствий выдавали что-нибудь цветистое. Не при дамах, разумеется потому как обороты вроде «выхухоль, сумчатая вот конос беременный» или «кактус тебе в задницу» да отправить почтой в Гамбург с заездом через Стамбул встречались нечасто. Свои войска Рюгин отвел на территорию Померании. Нужно было отдохнуть и пополнить их новобранцами. С учетом австрийского золота, которое он, между прочим, уже отработал, согласно всем условиям, и трофеям, Сейчас он смог поставить под ружье более сорока тысяч человек только как герцог помираний. Да плюс еще перевозбудился шведский Риксдак, увидев блистательные победы над сильнейшим врагом. Ну и загорелось им откусить кусочек пирога побольше. Король не протестовал, схренали. Если парламентарии решили показать, что Швеция вернулась в большую игру, так почему бы и нет? Переформирование длилось до самого Рождества. Очень уж много требовалось сделать. Прежде всего, учеба новобранцев, которые пусть и имели в большинстве своем неплохую индивидуальную подготовку, но вот длительные марши, до работа в составе большого отряда, до мелочи армейского быта, ничуть не проще было со шведскими войсками. Требовались совместные маневры с венедами, знания венецких уставных команд. Но тут было проще. Грифич изначально тренировал свои войска по единой схеме. В итоге, к Рождеству, у него было 40 тысяч венедов, и 25 тысяч шведов. А главное, деньги на их содержание и припасы, ибо деньгами сыт не будешь, да и вместо пороха не используешь. Сильно выручили трофеи. Те же прусские ружья были весьма неплохого качества и позволили сэкономить кругленькую сумму. Ну и не только ружья. Однако война войной, но больше всего Европа поразил не разгром Фридриха, а полет Богуслава на воздушном шаре. Популярность его взлетела до невероятных высот в буквальном и переносном смысле. Наверное, схожей популярностью пользовался или будет пользоваться Гагарин. Принца называли Икаром, Покорителем Небес, Олимпийцем. Пышных прозвищ было немало, а уж когда они узнали, что воздушный шар придумал сам Богуслав, да еще и ухитрился использовать его во время сражения, популярность Владимира после той самой битвы на мосту не шла ни в какое сравнение с популярностью наследника. Ну, битва. Ну, показал себя великим воином, но не покорителем же неба. С какого-то перепуга выкопали и подвиги Святослава на Узидоме, после чего писаки раздули их до небес, и рейтинг померанского дома взлетел до небес, с такими-то наследниками. На фоне вырождающихся европейских правителей, грифичи раньше смотрелись выигрышно. Но как же, сами правят, сами ведут в бой полки, несомненные достоинства ученых, художников, полководцев. Плюс красивая внешность. Даже на фоне Владимира признанного никогда самым красивым мужчиной Европы. Примечание. Напоминаю, что все эти «самый красивый», «умный», «сильный», «лучший наездник» и так далее проводились в очень узком кругу, среди особ титулованных. То есть первый парень на деревне, а в деревне один дом, образно говоря. Сыновья были куда как интересней. Спасибо Наталья. Дошло до того, что в их честь начали сочинять стихи и песни. После подвигов, разумеется. Примечание. Дело в те времена достаточно рядовое. Более того, подавляющее большинство коронованных особ специально держали ради того случая придворных поэтов для восхваления себя любимого. Ну а тут хотя бы реальный повод для стихоплетов. Грифичи несколько опешили, но подхватили тенденцию и с помощью разведки и агентов влияния начали направлять в нужном для себя направлении. «Величие Грифонов записал» — просил Богуслава, расхаживающий по кабинету Владимир. — Есть. Набросал в нескольких вариантах. Потом матери отдам. Пусть тоже посмотрит. Пока сильная кровь, удачное сочетание славянской, немецкой и шведской крови. Ну и прочее в том же духе. Поправим под требования каждого региона и будем сеять. Добро. Цинично? Да ладно. Вот то, что попаданец все больше напирал на венецкое происхождение помарян-померанцев, это да, цинично. Во-первых, Венеды в древности занимали намного большую территорию, и чисто гипотетически это давало ему и его потомкам возможность претендовать на добрую половину Западной Европы. Во-вторых, Венедов некоторые историки XVIII века считали не совсем славянами, а как бы прародителями славян, германцев и некоторых других народов. Версия с точки зрения самого Владимира сомнительная. Еще дома, ну, в XXI веке, Один из приятелей, увлекавшийся историей, сумел убедить его в невероятной древности славянского народа. Может быть, поклонник Фоменко и был неправ. Но объяснял намного интереснее и даже логичнее, чем было написано в учебнике истории. Примечание. Для фанатиков с любой стороны поясняю. Это мнение главного героя. Бросаться что-то доказывать мне не нужно. Важнее всего было то, что это позволяло объединить немцев и славян в некую общую нацию, без крови. Дескать, у нас все равно общие предки. Причем разошлись мы не так давно, и с тех пор постоянно роднились. А что язык в государстве в основном славянский, примечание, напоминаю, в помирании двуязычие немецкий и венецкий языки, а в некоторых регионах добавляется датский, Регион долго был под датчанами, шведский, Так немецкий, тот же славянский, только с сильными вкраплениями латыни. Вам что, хочется говорить на испорченном языке? Фу! Сейчас на волне популярности можно будет продвинуть без особого труда нужные цели. Но раз все равно европейские газеты жадно следят за каждым движением, так почему бы и не направить их интерес в нужном направлении? Глядишь, и получится. Долго этот интерес все равно не продлится. Так что нужно пользоваться. После Рождества порадовал Павел. Он наконец-то одержал убедительные победы над турками, и теперь имена Румянцева и Суворова навсегда вошли в летописи воинской славы. Румянцев в несколько сражений разбил осман на Балканах, но добивать не стал. Политика. Как бы не хотелось добыть свободу братушкам, но удержать ее те были явно не в состоянии. Что экономически, что психологически, те же болгары по большей части еще не пробудили национальное самосознание. Так что разгромить разгромили... Но добивать не стали. Иначе Балканы автоматически подбирал кто-нибудь из больших игроков. Усиливать же противника. Такого идиотизма Павел никак не мог допустить. Как не мог и забрать Балканы себе. Банально не хватало сил. Рассуждать о славянском братстве здорово, сидя на диване. А когда сталкиваешься с этим воочию, у русских своя правда, наиболее правильная, раз уж они воюют за свободу соседа. У болгар, сербов, черногорцев и прочих народов свои правды поменьше. В большинстве своем убогие и местечковые. Пока что они заканчивались мечтой прирезать огородик за счет соседа. Причем соседом в данном случае были в основном братья-славяне. Воевать за свободу? Можно, вот только пусть в первых рядах сосед идет, а трофеи будет мне отдавать. Примечание. Это вообще свойственно всем малым народам. К примеру, в начале Великой Отечественной Еще были национальные кавказские части, вплоть до дивизий. На фронте проявили себя отвратительно. Пришлось расформировать и разбавлять ими русские соединения. И что вы думаете? В составе русских частей кавказцы отлично воевали. Тема сложная и очень интересная. Желающие могут поискать информацию. Так что Балканы остались у Турции, хотя православные народы должны будут получить расширенную автономию. А вот Кавказ русский император отжимал весьма уверенно. Во всяком случае, Суворов стоял в настоящее время в Армении и уходить не собирался. Что характерно, турецкие войска зачастую просто отказывались с ним воевать, либо заранее записывали себя в покойники и практически не сопротивлялись. Полководец прочно занял место в турецком пантеоне, где-то между Иблисом и Богом Судьбы. Откровенно говоря, радовался Владимир не только за Россию, но и за себя. Румянцев, будучи уже не только фельдмаршалом, но и вице-канцлером, сильно нервировал германские государства. Все прекрасно понимали, что для русских войск несколько сот километров не расстояние. Так что Фридрих вынужден был отвести часть своих войск, прикрывая границы. И Померанский сделал ход. Вошел на территорию Пруссии и начал устанавливать пограничные столбы, точно по границам былой Померании, с запасом, вплоть до Найрупина и Темплина, которые, если и были в Венецкой территории, то очень давно. Реакция была незамедлительной, и Фридрих буквально взбесился. Но сделать пока ничего не мог. Армия его была обескровлена, и сразу идти на Рюгина он не мог. Обескровлена не только благодаря Владимиру, австрийцы тоже постарались. Вообще, в этой кампании после окончания картофельного периода сражения были крайне ожесточенными, и противники не пытались играть в своеобразные военные шахматы, когда занимались скорее маневрами и пугали неприятеля выучкой войск. Русаки не имели жирового запаса, а проще говоря, обладали заметно более слабой экономикой по сравнению с австрийцами, а финансовая поддержка Франции была не слишком щедрой. Австрийцы же закономерно боялись, что могучая Франция высвободит войска, занятые в колониях, и возьмется за них как следует. Так что обе стороны конфликта старались уничтожить противника как можно быстрее. Получалось, но еще лучше получалось изводить своих. Как Грифиче доносила разведка, Новобранцев на обеих сторонах было больше половины, причем зачастую некондиционных. Ничего удивительного при войне на истощение в этом нет, но факт приятный. Так что ждать неприятности от Фридриха можно, причем в ближайшем будущем. Но есть серьезная надежда устроить неприятности самому старому фрицу. Сейчас, захватив исконные земли Померании, до да Восточную Пруссию, да немного Западной, до да Польшу, померанский дом мог смотреть в будущее достаточно уверенно. Нужно только выдержать удар и серию последующих.